Глава 23. Я замираю, перестаю дышать. Кажется, я даже слышу стук своего сердца, который вот-вот выскочит из груди. Губы приоткрываются. Хочу уже ответить, что нет, это неправда. Но от ответа и в целом от реакции на безумный вопрос бывшего спасает радио няня. Дети проснулись и зовут меня. Я поспешила к ним, оставив Глеба в своей комнате. Вот только он не собирался оставить меня. «Ася, ты чего плачешь?» Быстро присела к дочке. «Я плеснулась а тебя нет». «Мамочка, я испугался!» Тут же подал голосок и сын. Детей я заранее подготовила к переезду. Долго с ними разговаривала. Рассказывала, что Глеб нас пригласил в гости. Они были рады, что наконец сменят обстановку. «Ну, а дети есть дети». Они все равно испугались. «Сережа, иди ко мне». Глеб аккуратно взял его и посадил к себе на колени. Погладил волосы и поцеловал макушку с особым удовольствием. «Малыш, ты же мужчина. А мужчины не плачут. Ты должен быть сильным и всегда защищать сестренку. Хорошо?» «Да, но я испугался все равно. И у меня нет силы. Немного хриплым осна голосом отвечает сыночек, пытаясь выжать бицепсы. Со стороны это выглядело, ну, очень прям смешно и мило. «Ничего, сыночек, я тебя научу, как стать сильным». «Сыночек?» Сережа удивленно посмотрел на отца, а после перевёл свой непонимающий взгляд на меня. А я уже замерла минуту назад. Испуганно смотрю на Глеба. Подумала, что он случайно ляпнул, ведь мы... Договаривались подождать. Я хотела подготовиться, прежде чем рассказать им про отца. Но Глеб, в отличие от меня, спокойный и, кажется, знает, что делает. Вот только от этого мне никак не спокойно на душе. Да, я сказал, сыночек, тебе не послышалось, малыш. Помнишь, мама рассказывала, что ваш папа уехал далеко и много работает, поэтому вы не могли видеться? Ну да. Глеб. Воскликнула я, поняв, что он собирается сделать. Ася затихла и стала слушать спокойный, бархатный голос отца, а у меня, судя по моему состоянию, адреналин в крови начал зашкаливать. Так вот, Сереж, твой и Асюшин папа это я. Секунда, две, я смотрю на затихших детей, на их личики и вопросительные взгляды, устремленные на меня, и чуть не теряю сознание. «Мама, это правда?» Смущенно спрашивает сыночек. Я беру себя в руки и решаю довести дело до конца. Рано или поздно я бы рассказала им про папу. Глеб, конечно, решил, что это должно случиться рано и не захотел ждать. Возможно, он и прав. Не стоит тянуть. Но я все равно злюсь на него. Хотела ведь подготовиться сама морально и детей подвести к этой новости осторожно. «Да, малыш». «Глеб, ваш сосютый папа, мне ничего не остается, как подтвердить слова бывшего мужа». «Ула! У меня теперь есть папа!» Сын радостно взметнул кулачки вверх и стал открыто и искренне радоваться, как это умеют дети. Глеб тут же встал и закружил его в объятиях, повторяя, что он его папа, а Сережа его сыночек. Я выдохнула, увидев реакцию сына, и меня немного начало отпускать, но когда посмотрела на Асю, то снова стала нервничать. Моя малышка прижалась ко мне сильнее и втянула голову. Она с интересом наблюдала за ними, но время от времени отворачивалась и переводила взгляд на меня. Счастливый Глеб посадил сына на кровать, зацеловав его вдоволь предварительно, а после переключил внимание на дочку. «Эй, принцесса, ты не рада!» В его глазах плескалось огромное счастье. Малышка резко отвернулась от Глеба и крепко приобняла меня. Глеб растерялся. Он не знал, что делать и как найти общий язык с Асей. И я тут уже не могла остаться в стороне, понимала, что должна им помочь. И если с Сережей все прошло спокойно и вполне легко, то с дочкой все иначе. Малышке что-то не нравилось. «Дочь, ну что ты?» Я обратно посадила ее к себе на колени и стала поглаживать ее светлые локоны. Она поглядывала на Глеба с интересом и в то же время с недоверием. «Малышка, ты же хотела, чтобы папа вернулся скорее. Почему ты не радуешься теперь, когда он приехал?» Пыталась достучаться до нее, но она упрямо не шла на контакт. «Дочка, ну поговори со мной, не пугай маму». «Принцесса». «Ты не хочешь быть моей дочкой?» В глазах Глеба читалось уже отчаяние, но наша кроха, наконец, начала говорить. «А ты не уедешь больше на работу? У меня сердце чуть не разорвалось за эту минуту. Дочка, в отличие от сына, была обижена, и ей было страшно, что папа снова уедет. Глеб облегченно выдохнул и улыбнулся, когда понял, что есть за что можно зацепиться. «Нет, принцесса, не уеду». «А ты меня забилать будешь из садика?» Глеб снова улыбнулся и взял ручки дочки, поцеловал каждую по очереди. «Если ты захочешь, конечно, буду», — уверил он ребенка. «Я хочу», — утвердительно кивнула Ася. «Хорошо, договорились. Ну а теперь можно тебя обнять уже, принцесса?» У меня слезы на глаза навернулись от этой сцены. Глеб на коленях перед нами с Асей и дочка, которая вот-вот тоже назовет Глеба папой. В глубине души я мечтала, что он узнает о детях, что у них будет папа, но всегда боялась представить себе этот момент. — А ты мне купишь? Купишь тени, как у Камилы? Вместо ответа Глебу Ася задала новый вопрос. Я тихо рассмеялась и поспешила ответить на вопросительный взгляд бывшего мужа. Камила — это ее подружка из садика. Она вечно таскает детскую косметику в группу и до безобразия разукрашивает детей и портит имущество садика. Поэтому косметика у нас под запретом пока. Глеб тоже тихо смеется. Куплю, принцесса. Я куплю все, что ты захочешь. Я обреченно закатываю глаза. Он купит. Сомнений никаких нет. А у этой маленькой манипуляторши появился джин в лице отца который будет исполнять любой ее каприз. «Ула, спасибо!» Дочка сама бросается в объятия Глеба и чмокает его в щеку. У Глеба, как и у меня, влажные глаза. Он старается казаться сильным, но сейчас у него это плохо получается. Его сердце наполнено бесконечной радостью и теплом. Я знаю это состояние. У меня то же самое было, когда я взяла впервые их на руки после рождения. В этот же вечер состоялось знакомство с бабушкой и дедушкой. Все были счастливы, а я впервые смогла расслабиться. Мы много говорили о детях, и никто не задевал болезненную тему. Мне ясно давали понять, что я желанна в доме наравне с детьми. Впервые за последние четыре года смогла выдохнуть спокойно и расслабиться. У меня на душе стало так спокойно, и я поняла, что в доме родители и Глеба Мне будет комфортно. Но оставался еще один вопрос, который нужно было решить. Я не могла и дальше тянуть. Мне необходимо поговорить с Тимуром. Нам надо разобраться в наших отношениях.